Глава двадцатая. Копии. Впереди висели оплавленные сгустки раскаленного металла, бывшие когда-то с прутами и кораблями захватчиков. От солдат не осталось даже пыли. И это я сделал. Впору начать самого себя бояться. Я посмотрел в сторону большого корабля, что до сих пор расширял границы портала. А вот до него волна не добралась. А жаль. Хотя, мне кажется, удалось расплавить еще одно щупальце, всяко меньше работы. Я бросил взгляд на обезглавленное тело шестирукого Диметрия. выросшие из его головы веточки сосудов смело, а в остальном его тело лишь слегка обгорело. Видимо, у рассеянного заряда маловато мощности для такого гиганта. Я снова глянул на сгустки металла, оставшиеся после неудачной атаки спрутов Ну, или в чем-то другом дело. После вспышки сознание прояснилось. Я потратил довольно много энергии, и сейчас продолжающий бить из тела моего двойника поток лишь частично заполнил резервуар в груди, даря мне передышку. Я видел плотный поток чужой техники, проникающей в мой мир, даже несмотря на то, что их предводитель полудохлый висит в черноте, Даже думать не хочу, чем они будут там заниматься. Руки чешутся перебить всех, и теперь у меня точно на это есть силы, даже для того, чтобы разобрать на металлолом основной корабль. Вот только я не мог оставить Деметрия. Уверен, он очень быстро восстановится, если я уберу извлекатель. И теперь я точно знаю, что против него у меня не будет больше шансов». «Мне очень повезло, что меня недооценили. Больше мой двойник не допустит такую ошибку, а значит, мне нельзя оставлять ему шанс на выживание. Остается надеяться, что люди моего мира смогут дать достойный отпор». Тем временем, меня снова стало накрывать волной видений. Я ощутил это, когда резервуар в груди почти переполнился. Я вновь ощутил себя серфером, скользящим по волнам безумия одного могущественного существа. Оказывается, таких, как он, было много. Он знал около 30 диметриев, однажды открывших черноту. Семерых он когда-то убил. И меня хотел убить. Теперь я это точно знаю. А дальше все было очень неоднозначно. Будто пространство черноты поделили между собой целые миры, возглавляемые моими копиями. Среди них были и полные отморозки, которых мой шестирукий противник откровенно боялся. Были те, кто разделял его взгляды. Но были и гармоничные цивилизации, что защищали миры от захватчиков. Оберегали заповедные зоны и не допускали истребления. И их, мой шестирукий двойник, ненавидел больше всех». Но самое интересное, что все они служили на его благо, на благо Демоза. И отморозки, и защитники. И это совершенно не укладывалось в голове. Целые миры сражались во имя одной сущности, но у них даже разногласий не было. Они боролись ради одной и той же цели, просто методы их отличались. Но в чем же тогда смысл? Просто однажды к этому психопату пришел посланец, точно так же, как и ко мне. Вот только пришел он не сразу, а спустя много лет, когда Диметрий уже сформировался таким. Стиснув зубы, я продолжал поглощать жизненную энергию своего двойника, наблюдая за потоком тварей, проникающих в мой мир, и размышляя о том, что я буду делать дальше. Я ведь даже пока осознать не способен, какой силой теперь обладаю и кем стану, когда от диметрия не останется ничего. Он ведь был безумен, и причиной этого безумия было отсутствие границ. На него свалилось безграничное могущество без понимания, что с ним делать. Зато он хорошо понял, что больше никто в мире не мог ему перечить. Были в моей жизни эпизоды, когда я сетовал на мягкость своего характера. Как минимум, я не конфликтный. Не знаю, каким был Диметрий до открытия черноты и обретения силы, но сейчас он меня не радовал. Я точно знаю, что не хочу быть таким, не хочу становиться тварью, пожирающей миры, для которой смерть разумных ничего не значит. Наконец настал тот момент, когда труп рядом со мной растворился без остатка, будто состоял из одной только жизненной энергии. Я какое-то время повисел в воздухе, приходя в себя. Пространство вдруг застыло, будто ожидая в нерешительности, что же я теперь стану делать. А я просто осматривался. Чернота была теперь совсем прозрачной, и я видел многое. Осколки погасших миров, вспышки зарождающихся пространств, совсем маленьких обитателей черноты и гигантских животных, что охотились здесь не одну сотню лет. Я слышал, как пульсирует чернота. Я ощущал ее. А еще я видел тысячи тонких мембран, скрывающих проходы в другие миры. Миллиарды миров. И в каждый из них я мог теперь попасть. Во все, кроме своего родного. В мой мир я мог пройти лишь через открытый мною когда-то портал, что держали сейчас щупальца монструозного крейсера. Мне казалось, что кто-то смотрит на меня сквозь черноту. или пока только пытается разглядеть. Мне стало немного не по себе. Я вроде обрел такую силу, но от этого стал еще сильнее ощущать свою ничтожность. Я повел плечами, будто сбрасывая с себя вязкое ощущение. Мне сейчас не нужно уделять этому время. Я плавно двинулся навстречу кораблю, решая, как с ним поступить. Неплохо было бы изучить его, но и оставлять рискованно. Появление такой громады в моем мире может породить слишком много вопросов, которые в перспективе могут привести к нежелательным для меня последствиям. Под моим задумчивым взглядом огромное сооружение смялось, превратившись в груду спрессованного металлолома. Проход в мой мир стал стремительно сужаться, но я придержал его. Мне ведь тоже нужно войти. Удивительно, но часть города вместе с моим домом по-прежнему осталась в черноте. Я удивился, сколько живых существ висели сейчас в пространстве, так и не поняв, как выживать в новых условиях. Охватив всех своей волей, я бережно подтолкнул их к порталу. Уж не знаю почему, но несколько десятков кошек разлетелись по округе и чувствовали себя очень даже уверенно. Причем почти все из них нашли себе жертв и стремительно кого-то пожирали. «И когда только успели...» Я даже призадумался, не будет ли правильным оставить животных здесь. Возвращать в родной мир столько мутировавших котов как минимум небезопасно. Взвесив все за и против, я решил, что оставлять кошачьих в черноте будет негуманно и, собрав их, вернул в мир. На периферии сознания почувствовал резвящегося в глубине черноты Рика. Он напал на стаю из трех акул и сейчас играл с ними будто с мышками. Недолго думая, своего питомца тоже забросил в портал, не сразу сообразив, что переместил его за секунду. Вот он, наверное, удивится. Еще раз оглядевшись по сторонам, я вдруг обратил внимание на стоящий посреди черноты дом, в котором когда-то жил. Там ведь все оборудование, и не только. Я вдруг увидел несколько сплетенных тел внутри дома. Это были женщины с неестественно тонкими руками и большими головами, и все они были мертвы. Причем довольно давно. Я знал, кто там лежит, и от этого мне стало грустно. Я сделал глубокий вдох и, пройдя сквозь пролом, позволил ему захлопнуться за моей спиной. Несмотря на земное притяжение, я по-прежнему висел в воздухе. Прямо подо мной образовалась глубокая воронка, будто после взрыва. Все небо было темным от разлетающихся спрутов и кораблей. Плотные шеренги солдат уверенно шагали по улицам города, расстреливая каждого, кто попадался на пути. Нападающим отвечали вооруженные защитники. Всюду раздавались автоматные очереди и глухие выстрелы из чего-то крупнокалиберного. Сложно было сказать, одерживает ли кто-то верх, но жертв было много с обеих сторон. Да уж, работы предстоит много. Можно было шарахнуть еще одним шаром рассеянной энергии, пока все эти гастролеры не разлетелись по миру, но тогда я погублю очень много невинных жизней. Лучше, наверное, даже в мыслях не допускать себе возможность становиться на дорожку достижения результатов любой ценой. Причем битва разворачивалась прямо сейчас. Люди с обеих сторон погибали и погибали, но я не торопился переходить к действиям, анализируя обстановку. «Ну что, думаю, живых оставлять нет необходимости». Рывок был настолько плавным, что мне показалось, будто мир замедлился ради меня.